بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وآسيات أعمالنا ما, ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هاجه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 а затем в прошлый раз мы с позволения Аллаха установили основу на основе шариатских доказательств основу которая разделяет между вопросом связанных с мирскими делами и делами связанные с религией, с поклонениями в первом это разрешенность по доказательству Корана и Сунны во втором это запрещенность или остановка кто хочет может сказать на основании Корана и Сунны и привели слова ученых в Тавсире этих э, положений и, и пойдем вот так по порядку Сначала мы привели слова Аллаха, слова посланника, а сейчас будем приводить слова сподвижников и слова таби'инов, затем приведем начало, слова ученых, суть которых сходится к одному, а это то, что основа в поклонении это следование и отсутствие нововведений. С одной стороны следование, с другой стороны отсутствие запретного ведения. То есть положительность и отрицательность. Побуждение к совершению, побуждение или приказ оставления. Вот это же есть те две вещи. И эти выражения я буду приводить иншалла, из книги Шархаусуля Атикад Ахлесунати Джамаа Имама от Табарани. От Табари аль -Кай, который умер в 418 году известный ученый И постараюсь здесь приводить достоверно что есть, потому что здесь бывает разное но даже если здесь некоторые выражения есть в весна духи, их недостоверность это смысл муталотера их слишком много первое выражение я сказал абдулла бмасут родилка ну я снады упускаю то есть нет нужды читать снад Каля тисаду фисун атихайрумин ичтигад филбида ик умеренность в сунне то есть совершать то что тебе предписано в сунне обязательные вещи или желательные вещи ограничиваться на чем-то из того что человеку по силам это лучше чем проявлять усердие в бедаате, поэтому, как видим, слова Абдулаб Масуда ради Аллаха указывают на с одной стороны сунна, с другой стороны беда. Ан. Здесь положительность, здесь отрицательность. И сказал Зухри Рахи Магула: али айтисам сам без сунны, эти Эти сам это удерж... удерживаться за что-то, за сунну. В данном случае это спасение. Значит, оставление сунны это Заблуждение или погибель Тот же самый смысл И сказал Абу Мулейх Что написал Умар ибн Абдул-Азиз Приказал оживлять сунну И умертвлять бедаат Значит Немного отступления сделаем Есть, есть такие э, положения как макасиду шар, направление шариата то к чему шариат э, требует человека направляться все равно это будет в обязательной и в желательной форме или от чего требует отстраняться также, также в обязательной форме или, или в желательной нет сомнения что одно из важнейших направлений шариата в этом нет вообще никакого сомнения, и на это указывают как Коран, так и Суна, переполнены Коран и Суна доказательства на это, и слова сподвижников, и слова табиинов, и слова ученых. То, что одно из направлений, это следование, делать то, что пришло в Шариате. Даже если мы согласимся, но мы с этим, конечно, не соглашаемся, что все то, что он говорит, этот лектор и подобное ему, это будет разрешено. В любом случае. Опять же говорят, мы не соглашаемся в общем Однако, чтобы указать на всю заблужденность изначально вот этого подхода Зачем тебе вводить... Ты ответь просто вот на этот вопрос себе Спроси себя Зачем тебе вводить какие-то нововведения? Тебе что, недостаточно? Вот просто ответь на этот вопрос Тебе недостаточно того, с чем пришел посланник Слава Харькова Ты выполнил всю сунну с которого пришел посланник сказал чтобы вводить то что он не делал как ты себя чувствуешь твое сердце как себя чувствует когда ты делаешь то что не делал посланник и тебе кто то говорит даже он пускает забудвший ваххабикал как угодно его назови что так посланник салей не делал не делал ты не просто оставляешь что то из Сунны, ты делаешь что то что он не делал зачем тебе это надо просто ответь на этот вопрос сначала Зачем тебе это надо? Сколько высказываний? Ты входишь в разрез полностью с направлением шариата, всевышний алгорите следуй за посланникам сахураей, а ты говоришь не обязательно следовать, лучше не следовать или можно не следовать. Это же полное, полное, э, полное сталкивание. Это полное противоречие. Вот это и есть противоречие. Он все время в течение своей этой лекции делает тавсир, что те или иные ученые, Мам Шафи или другие, говорят о том, чтобы не было противоречия между беда'атом новым, новыми нововведениями и шариатом. Это, это, это, же, это же есть противоречие уже изначально, когда ты делаешь то, что не делал послание к в то время как он мог это делать. Более того, это было обязательно ему делать, обязательно доносить. Мы дойдем до этого сейчас, просто как небольшое отступление. Обязательно доносить До, до, до умы то, что все то, что приблизит к Аллаху. И на это есть доказательство. И не разрешается отдалять разъяснение от, от, э, от э, времени нужды. И религия полная. А ты говоришь, что можно что-то другое делать. Вот это и есть противоречие. То, что ты противоречие смыслу шариата, направлению шариата. Потому что шариат требует это в обязательной, даже в желательной форме то есть когда говорится делай это что такое желательность? желательность это то что ты можешь оставить но лучше тебе сделать то есть сторона совершения более требуемая нет сомнения, вот это и есть направление шариата тебе лучше это сделать а ты говоришь нет, я это оставлю и буду делать что-то другое Но я не буду говорить, что это, что это послание к но я так буду, буду делать. Почему? Потому что мне нравится. Пускай будет проклят тот, кто намеренно говорит о том, что кто-то пришел с чем-то лучше, чем пришел с этим посланием к Да, приказал Умр ибн абдул -Азиз оживлять сунну, опять же позитивность направление, совершение, порта, внедрение, как угодно назови и уничтожение то есть выявление сунны и умертвление, убийство разрушение, нововведение вот, вот это вот это слова Саляв вот это они понимали Шариат Позитивность в отношении шуна Распространение этого чтобы, чтобы все люди делали, чтобы все люди знали Чтобы она жила Чтобы каждый, кто мог, кто, кто хочет Делать ту или иную сун, Он знал, что, что делать Ему легче поститься, он узнает, как посланник сказал, Лучше постился или, при, при, или приказывал В желательной форме, побуждал Поститься Совершение намаза Это, адгары, все, очень много чего Ты же уничтожаешь, ты же оставляешь это все, все. ты тушишь этот свет, делаешь какие-то свои нововведения, которые, э, которые кто-то ввел на основании каких-то сказок, небылиц, недостоверных хадисов. Ауду билля. И сказал Хасан Аль-Басри, рахимагуллах. Lā yasluhu qawlun illa bi amal wa la yasluhu qawlun wa illa bi niya wa la yasluhu wa amalun wa bi sunna imam говорит что не будет достоверным слово кроме как с и не будет достоверным слова, кроме как с делом и с неятом с искренностью и не будет достоверным нам слово и дело, и искренность, кроме как сумной, то есть чтобы это внешне соответствовало шариату вот это понимание салев, чтобы это действия, которые ты были которые ты совершал, чтобы они соответствовали шариату, если нет, в этом не будет пользы, а ты говоришь нет, будет польза это разрешено, какая проблема это вахабисты получается все вот эти люди вахабисты может они говорят те же, по, той же, по той же по тому же, тому же смыслу которую ты отрицаешь. Потому что, как известно, правило, как, на основании чего выносится правило. Правило выносится на, на, на основании того, что этот смысл распространился и стал известным. Он встречается здесь, здесь, здесь, здесь. Не обязательно, чтобы это пришло в конкретной формулировке. Хотя и это придет, и начало. И сказал Саид Ибн Джубайр. قال لا يقبل قول إلا بعمل ولا يقبل عمل إلا بقول ولا يقبل قول وعمل إلا بنيه ولا يقبل قول وعمل ونيه إلا То же самое слова ибн Джубайра, что дела не принимаются, кроме как с намерением, чтобы это было соответствие внешнее было соответствие сунной сказал э, Хамат ибн Зайд Кан Аюб анди авдаля манджалястуху ва ашададдагу иттеба анлисунна то есть похвала Хамат ибн Зайд он говорит что Аюб сахтияние очевидно был лучший из тем у которого он сидел то есть у которого очевидно требовалось знания почему потому что он сильнее всех следовал за Суни. в чем похва следование, он стремится, идет в том направлении, он не идет наоборот не идет в другом направлении сказал Хасан опять же Баср в свой Всевышнего Аллаха куль ин кунтум тухибун Аллаха фаттаби'уни И Аллах, Субхан этот аят Аят, скажи, если вы любите Аллаха, вы же заявляете, суфисты, вы же заявляете, что вы люди Аллаха, приближенные к Аллаху, аулия, хотите направиться к Аллаху и, и берете какие угодно пути, только не путь послания к Совершайте все то, на что нету приказа. И или больше больше больше больше больше больше больше больше говори, говори, говори, говори на основе нове, нове, нове, нове, ни, ни, ни, ни, ни, недостоверных доказательств. В то время как посланник Аллаха на извиняюсь, в то время как Всевышний Аллах поставил четкие, ясные, понятные, понятные тексты. Скажите, если вы любите Аллаха, вы заявили о том, что вы любите Аллаха? Фаттабиуни, последуйте. То есть вот это вот действие, которое будет выражаться в следовании. А следование откройте все словари, все тавсиры. Следование идти, это идти по стопам, взади, взади идти. Не перепрыгивать, не, не, не, не составлять э, э, нововведение, которое посланник Слава Калайиха. Следование, следование, если вы любите, в этом случае вас Аллах полюбит. Обратное понимание Что если вы не будете следовать Вас Аллах не полюбит И по степени насколько человек Следует за Всевышний, посланником Внешне и внутренне По степени он описан Любовью Всевышнего Аллаха Это четкие, четкие аяты Поэтому хочется сказать факун, ту Куда вы направляетесь вообще Что вы хотите Что этот лектор Он хочет доказать Какую дверь он открывает Зачем это надо Субханалла поистине это даже в голову в самом деле не вкладывается. Сказал Хасан Басри в отношении этого «Вакана алямату и и тиба на Если бы только этого и высказывания не было, и было признаком любви Аллаха к этим людям следование ими за послание к ассалалу Субханова поистине этот аят аят испытания Аллаху Акбар сказал Маймун ибн Махран Слово Всевышнего Аллаха Фаинта Назатум, Фишейн Фаруддуху иллаллахи расули Если вы в чем-то разошлись, то верните это к Аллаху его посланнику. Сказал Мадама Хайян Файда Кубида Суннати, Пока посланник был жив, то к нему надо вернуть. Когда же он умрет, то к его сунне. Сам же сунну, вот этот лектор, он объяснил, определил, в чем ее определил: Действия, слова, соглашения. Значит, нужно следовать зачем за действием, словам и соглашением сам же он говорит, что оставления у этого нету, хокма вообще и следует за тем что сам даже не считает сунна. это поистине великое заблуждение он же дальше там будет говорить что оставление посланникам салу, алейху, салам, оно у него же не входит в сунны вообще оставление оставление это у него просто отсутствие, там нету ахкамов зачем же ты тогда следуешь за пустотой Ты же говоришь сунна, все эти аяты, и хадисы, слова, высказывания говорят следуй за сунной. А ты говоришь нет, я последую за пустотой. Слова послания не Слава сунна, его действия – сунна, его соглашение – сунна, однако я за этим не буду следовать. Супфанов, какой же ты заблужденный, если на самом деле это Супфанова. И от Муджагида Радьял сказал В отношении слов Всевышнего Аллаха, а ты амри амриминкум. Подчиняйтесь Аллаху, его посланнику подчиняйтесь, и обладающим властью среди вас. Кааля ахлю ильм сказал в отношении обладающей властью, это люди знания и люди фика. В основе своей Фантаназаатум Фишем, Фаруду ил Аллахи расуля Если они вы в чем-то разошлись, то верните это к Аллаху и его посланнику. Сказал. Книга Аллаха и сумно послание к Ассалусам, и не возвращайтесь, не возвращайте к обладающим знаниям ничего из этого. То есть имеется в виду, что когда есть сунна и когда есть, э, когда есть текст из Корана, то к этому надо вернуть. В то время как когда ты слушаешь этих людей, даже этот лектор, он все возвращает к каким-то улия, когда э, к мучтагидам, когда в чем-то разногласие или что-то определение всего этого достоверности это у него улья будут я улья понятно, доп допустим, Саид Афанди уали же к нему тоже, если что, можно вернуть разногласия, допустим, его понимание, да, сделаем мерилом в вопросе рели религии Субханаллах и сказал Абдуллах Масуд ради инна нактади вала нактади و أن تتابع ولا أن матамасакна ولا أن تدلّ Сказал تمسكنا بالآثار سبحان الله и очевидно он здесь имеет в виду сподвижников потому что это их не общий манхач нет со не только абдуллах мусавуда ради Аллаха мы следуем и не начинаем мы следуем и не начинаем то есть когда посланник Саллах пошел мы пошли остановился остановился и мы ну здесь похожие слова то есть нактиди на оттаби похожие слова И мы также следуем, идем. Когда посланник салфалихам пошел. Уалян и ничего не делаем нового. Опять же, смотрите, отрицательность, положительность. Отрицательность, положительность. Все тот же подход. И мы не забудемся, пока мы будем держаться за атар, за предание. Значит, когда, когда ты оставишь атар, ты же оставляешь, ты говоришь. Посланник сказал, хоть это не делал, я могу это делать. Значит, посланник сказал, оставил это, у тебя нету асара в этом вопросе, значит, ты заблужденный. В соответствии со словами этих сподвижников. Также сказал Абдул Масрут Массурут, Радио Ханху. Это уже приказ. Факат куфитум. Следуйте и не вводите новое что-то. Вам уже достаточно. суфанова это слова сподвижников. Это человек говорит о понимании и аузубиля наводит ложь на них и говорит, что они бедатчики, что они вводили что-то в религию Аллаха. Это ничего, вот эти шабугаты, которые он говорит, это будет в своем месте. Однако вот эти основы, то есть сейчас мы говорим об основах. Усуль. Следуйте и не вводите что-то, вам уже достаточно, тебе уже достаточно авгаров, тебе достаточно уже намазов. Он в конце приводит намаз этих рагаиб, которые даже суют и другие ученые сказали, что это все бедад. И говорят, что мы будем делать это, несмотря на то, что соглашается, что это вымышленный хадис, Аллаху Акбар, это, это до какой степени человек может быть заблужденный? Соглашается с тем, что это вымышленный хадис. Где, кто твой имам, в отношении совершения дел по вымышленным хадисам? Известно разногласие, когда в хадисах есть определенная слабость, с определенными условиями, о которых мы поговорим начало в свое время. Однако кто, кто сказал, кто сказал, кроме таких забужденных, как ты, что можно совершать деяния по вымышленным хадисам? которые ты сам даже соглашаешься, что они вымышлены. Да те же выражения здесь Абдул-Мас'уд также, что умеренность суни лучше, чем чрезмерность в бидаате. Также это выражение от Абдула, от э, Бидарда ради Алхангу. И сказал Абдулла ибн Абс ради ал "Каля ма йати аля ан-нас аамун илля ахдасу фихи бидъатан ва мату ас-сунна, hatta tahiyya bid'a wa tamuta as-sunan". И سمعтуху якул: говорит: ja, "Извиняюсь, Абдулла ибн говорит, что не приходит к людям год, кроме как они выдумали какую-то велик и умертвили Естественно, умертвляется сунна. Когда ты совершаешь что-то из беда, ты умертвляешь сунну. Посланник салфайхусана совершил определенные аткары. А ты это выбросил и сделал свои аткары и делаешь их. Ты умертвил сунну. Так что будут жить нововведения и умерт, умертв, умирать сунны. Также сказал Абдулла Амма Каждая беда от забуждения, даже если ее люди посчитали хорошей. يَقال عبد الله بن دُليمي إن أول ذهاب الدين ترك السنة يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. Что первое ухождение религии, то есть с чего начинается ухождение религии, это ухождение сунны. И уходит сунна, так же как уходит из, из, из веревки, да, по чуть-чуть э из нее ответвляются части веревки, и потом она слабеет полностью, рвется. Сказал Хасан ибн Атия, «Каль мабтады акалмум бидатан фидинихим, илля за Аллаху мин суннатихим Сыммалляю Сказал, что люди не нововведения нововведение в своей религии, кроме как Аллах заберет у них подобную же сунну, противоположную ей, ей имеется в виду. Азкар, салат, салат, сиям, сиям и так далее. И потом не вернет им до судного дня. в принципе закончились. Здесь много высказываний, однако я выбрал э, основные из них если это ясно, то есть это сейчас у нас пришли в общем слова сподвижников и слова табиинов которые указывают на все те основы, уже не буду повторяться <coughs> о которых уже было сказано Сейчас приведу, как бы скажем, практические некоторые три примеры из действий или слов в отношении добавления что-то. Именно вот я подчеркиваю это добавление что-то в религии. Передал хадис э, этот хадис имама Тирмиды, рахима 515 хадис, Китабуль Джума, раздел Пятница. في حديث الحديث حسين قال سمعت عمارة بن روي الثقافي الثقفي وبش مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء فقال عمار فقال عمارة قبح حوام هاتين لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يقول هكذا وأشار Лучшим без То есть один из амиров совершал ходбу в пятничную молитву и в дуа поднял руки, совершает дуа поднял руки. В общем, поднятие рук же пришло от послания касалхали в дуа, разве не так? Пришло. Однако поднял он не в том месте он поднял вот там, где посланник алей, не поднимал, однако делал там другое действие и что сказал этот сподвижник Алмара сказал, пускай Аллах изуродует эти руки я видел посланника алей, асалям, и он не добавил кроме как сделал вот так и один из передатчиков поднял указательный палец значит здесь сподвижник как понял как Понимание сподвижников. Этого сподвижника. То, что в той форме, как посланник делал поклонение. Поклонение, здесь же речь идет о поклонении. Значит, так и надо оставить. Изменение или добавка к этому. Потому что когда ты поднимаешь руки, ты же поднимаешь тоже еще. У тебя нет ты тоже же этот палец. Однако ты поднял не один палец, ты поднял 10 пальцев. Две руки. Он посчитал это изменение запретным бедают понятно что он запрещает это в форме бедают значит вот это понимание одно из пониманий сподвижников практическое понимание другой привел этот вариант абудауты и Тирмиди. сейчас мы прочитаем просто вариант тирмиды Из того, что co привёл, он сказал здесь, это w хадисе 198 это w хадис, он в w tym on w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, قال وإنما كان عبدؤ муджахид то что он зашел с Абдуллой ибн Умаром радиаллаху в мечеть и в котором уже был совершён азан и мы хотели там совершить молитву однако муэдзин сделал тасвиб тасвиб это придет انشاءаллах в тафсире одной из тафсир это то что они делали между каматом и между икаматом и азаном определенные призывы это одна из форм. или бы делали говорили э, дополнительный азан сейчас в Тавсире ничего буду вот прочитаем это и, и Абдулла ибн Амар вышел из мечети и сказал давай выйдем от этого муптадя и они не совершили там намаз Сейчас прочитаем вариант абу Дауда. То же самое от Муджахида, передает абу пятьсот 534 четвертый хадис. Сказал Кунтума ибн Умар, «Фасалу бараджам физзогр ауля ассар, кали ухручбина фаинна гадзи бидаа» сказал тоже Муджахид, что мы были вместе с ибн Умаром, и вот этот человек сделал этот тосвип, о котором сейчас будет говориться иншаллах. Это было либо в либо в Асри, и он сказал: давай выйдем, потому что это беда нововведения. И сказал: кали фи филфатхиль удуд атосвип гу алгаутиль аль-ильам баддиль аль-ильам, воитруку ал-айкамати камафи хадис за أدب حتى إذا فرغ بل حتى يخضر بين المرء ونفسه. وللقول المذم في هذا الفجر صلاة خير من النوم وكل من هذين تثويب تثويب قديم ثابت في وقته صلّى عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقد أحدث الناس تثويبا ثالثا بين الأذان والقائم فيحتمل أن الذي كرهه بن عمر هو الثالث المحدث أو الثاني وهو الصلاة خير من النوم То есть он говорит, что вот это тасвиб, два значения у него есть. Одно значение то, что это слова ассалату хайру мина наум, намаз лучше, чем но, э, чем сон. И это было во времена послания во время фаджра. Это было временное э, во времена послания Касалкалихнасана во время Фаджера. И придет на это доказательство Нишал в отдельном разделе, почему, потому что этот лектор сказал, что это нововведение, этого не было. Это было введено позже, Спанова. И из, используется также это слово в отношении э, возвещения а намази, то есть еще один Адан. И здесь говорится о том, что либо это было сказано, Вот эти слова, вот эти сказаны были в Асар или Догар, и на это не пришло доказательство, то есть это говорилось только в Фаджри. Либо это был еще один Адан. То есть Адан, после Азана, Один сделал Адан, потом сразу второй сделал Адан и так далее. И вот это вот именно Алма Радилхан посчитал что это беда. Несмотря на то, что какая проблема? Какая проблема еще один Адан сделать? После Догара. Или после Асара. Хорошее же дело, Адан. А так, если от основы этого лектора нет никакой проблемы. Так же, как ты сядешь после намаза и будешь делать какие-то дела, которые не делал посланник, салфалих, какая проблема, если после Адана сделаешь еще один Адан? Однако Ибн Амур посчитал, что это беда нововведения И говорит, имам э, Ибн Дак здесь у него достаточно длинные слова, которые мы, иншаллах, зачитаем, когда будем говорить о вопросе совершения дел по самым хадисам. Однако я зачитаю здесь просто один момент. То есть он говорит здесь о том, что если пришло э, э, шариатское положение, или шариатское поклонение в какой-то определенной форме, да, а потом кто-то хочет делать это в другой форме или делает это в другой форме то какие у этого положения и так далее говорит, что конечно очевидно, что это запрет как минимум, это может быть запрет в виде харама или в запрет в виде нежелательности но все-таки запрет и говорит Сказал, что пришло от праведных э, предшественников то, что ma это. Поддерживает что? То, что miejscu э, inna конкретно какая-то форма, поклонение в какой-то конкретной форме, на это нужно отдельное доказательство. Это недостаточно, чтобы это заходило в общий смысл доказать, который изначально есть, не говоря уже о том, что их нету вообще. Он говорит, неужели ты не видишь Ибн Умара, что он сказал, что намаз духа бида нововведения. Почему? Потому что у него не было на этого доказательства. То есть до него не дошло доказательства. И здесь нас не интересует, через, читая вот эти вот вопросы, Нас интересует сам по себе вопрос как таковой, на нас э, духа беда или не беда. Нас интересует понимание, чтобы вывести общее правило, общее отношение, общее отношение, общее отношение сподвижников к этим вопросам, то есть к вопросам, к вопросам установления, утверждения какого-то вида поклонения в той или иной форме, в том или ином месте, в то или иное время и так далее. Он говорит, что Ибн Умар у него не был, не дошло до него доказательства, и поэтому он остался на чем? На основе. И он не считал, что можно ввести вот эту молитву духа в общие смыслы текстов, побуждающих совершать молитву. Почему? Почему здесь он подчеркивает? Почему? Потому что она ограничена определенно. То есть, те, которые говорят или молитва от Духа, она делается в определенное время. У нее есть определенность, у нее есть кон конкретность. И поэтому вот эту конкретность, ее невозможно ввести в общий смысл текстов. Почему? Потому что, когда говорится общий смысл, у него есть определенное требование, то, что оно должно делаться также в общем смысле, без конкретизации времени, места какой-то формы. Когда же ты начинаешь это конкретизировать и брать это постоянством, это не будет входить в в общий смысл потому что общий смысл на то, что он и есть общий смысл а ты говоришь о конкретности, значит ты нуждаешься в конкретном доказательстве, и это понимание в данном случае кого, также Ибн Амар указали как каля фил кунута ляды канаев нас фи асри иннаху бидатун ва лям и тахта умумат дуа также сказал в отношении кунута, который делали люди в его время, и сказал, что это нововведение и не видел не считал, что Вот это действие входит под общий смысл общих текстов, указывающий на, на привилегию или на достоинство дуа. совершения дуа. Показали, камарла тюрь, Минкаули Абдилляхи б-мугафаль, либнихи, Бербесмаля и Якавуль-Хадас. Также то, что передал Термизи со слов Абдуллайб Мугафаль, это кто что, сподвижник тоже. В отношении явно говорить Бисмилайх Рахман Рахим в намазе. Он сказал И Якову аль это тебя предупреждает нововведение. Сказал своему что? Сыну. И не считал, что вот это положение также попадает под общий текст что? Который в общем побуждает говорить Бисмилайх Рахман Рахим Разве проблем есть говорить Бисмилайх Рахман Рахим? Это же поклонение Аллаху Всевышнему كذلك مجان ابن مسعود رجع وكان فيما في ما التبراني في معجم بسند بسند قيس ابن بحازم قال ذكر لي ابن مسعود قاصم يجلس بالليل ويقول الناس يقولوا كذا وقول كذا قال إذا رأيتمهم فأخبروني قال فأخبروه فاتاه ابن مسعود متقني عن فقال من عرفني فقد عرفني ومن لا ومن لم يعرفني فأعبدوا ابن مسعود تعلمون أنكم لا أهدا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني إنكم لمتعلقون بذنوب دلالة وفي رواية لقد جئتم ببدعتنا ظلما أو لقد فدلت مصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما فهذا مسعود متعطّرجة أنكر هذا الفعل ما يمكن إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر وعلى ما حكينا من القنود والجهر ببسمة من باب الزيادة في العبادات. То же самое он говорит, что Абдул Масуд Ему сообщили о том, что какой-то человек садится ночью и говорит людям, скажите это и это, из поклонения, из адгара, поминания". И он пришел и к этому человеку сказал, что. Или до этого он сказал, когда он появится, сообщите ему. Ему сообщили, он пришел к нему и сказал, что ты либо лучше, чем. То есть ты либо совершаешь лучше, пришел с тем, что лучше, чем руководство, прямой путь посланника Салхали и его сподвижников. Смотрите, опять понимание этих сподвижников, то, что они ограничились на этом, то есть лучше, если бы это было бы лучше, он бы делал посланник Салхали и показал бы кому-то из сподвижников, или сообщил кому-то бы сподвижников, то есть это было бы известно. Либо бы лучше их Вы превосходите сподвижников знаниями. Я сказал, что вы поистине пришли с темным нововведением. И дальше слова ибн что он отпорицал Абдуллайб Маслайт это, это действие, не, не, несмотря на то, что оно могло войти под общие тексты, побуждающие к Зикру. Однако эти люди делали в такой форме, в конкретной форме, которая нуждалась в отдельном доказательстве. и слова эти сказал Абдулла э, я, извиняюсь, сказал эти слова такой ибн Дакаил в своей книге Ихкам или у меня на странице 103 Иншала мы и вернемся к его очень полезным словам в этом вопросе полностью, однако то что нас интересовало это ут утверждение вот этой вот, вот основы, или вот подтверждение того всего лишь э, о чем говорилось И хочу также привести высказывание Саид Ибн Мусаиф из великого один из великих табиинов Медины. Это сообщение передал имам аль-Баики 4621 и с достоверным иснадом. Ан Саид бин Мусаид, аннаху ра раджалан юсали ба'да тулуль фаджр аксара мин рака'атин, юксиру ар-руку'у вас-суджуд, фафарфанаху, факали: Аба Мухаммедин, Юадзибу Ниллаху, Аля Салати Факалля. Уалякин Юаддибук, Аля Халяфи Сунна. Супана. Вот это тоже понимание Саляв. Он увидел человека, который после выхода Фаджира делает больше, чем два раката. Известно, что посланник Саллара совершал. Два раката. И он делает больше, чем два раката. И э, то есть много делает рукой суджут. Имеется в виду то, что он два, два раката, два раката, два раката, много делает. И он запретил ему это. И этот человек сказал, оба Мухаммед, разве Аллах меня будет наказывать за намаз Я же делаю да, хорошее дело, Намаз. И сказал Саид Мусай: нет, однако тебя Аллах накажет за противоречие сумны. Вот это тоже понимание праведных предшественников. Эти люди говорят, Ты что, мне запрещаешь делать поклонение? Ты что, мне запрещаешь приближаться к Аллаху? Нет! Таким образом, ты не приближишься к Аллаху. Ты отдалишься только от Него. Потому что, потому что и все пути закрыты, кроме как путь сунны к Аллаху. Это доказательство того аят, который мы приводили. Если, скажи, если вы любите Аллаха, последуйте за Салим и Аллах вас полюбит. Значит, у нас пришли слова из Корана, слова из Сунны, слова с Подвижника, слова Таби'инов. Сейчас будем переходить к словам ученых. И первое, кого мы хотим привести, это слова словам Малика Рахима эти Эти слова привел имама Шатаби Рахима в своей книге Али Айтисам, сказав «Вакадмарра Марала Аз-Зубейр Ибн Бакар Уатагу и Ну ладно, в принципе, сейчас فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم قال من ذي حليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أحرم من المسجد فقال لا تفعل قال أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر قال لا تفعل فاني أخشى عليك الفتن قال واي فتنة من هذا في هذا انما هي أميال أزيدها قال واي فتنة أعظم من ان ترى أنك سبقت إلى فضيلة قال سرعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال إما مشتبي رحمه هو فأنت ترى نهو خاش عليه الفتنة في الإحرام من موضع فادل ولا بوك عاشرف منه وهو مسجد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره لكن نهو أبعد من المقاب لكنه أبعد من المقاد فهو زيادة في التعب قاصدا لرداء الله ورسوله فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادي الراي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا في الآخرة واستدل بالآية فكل ما كان مثل ذلك داخل عند مالك في معنى الآية تسخواة привيو إمام الشاتبيس في 325 страница. Смысл это то, что к мама Малику пришел человек и сказал, о, Абу Абдулля, откуда мне войти в храм Он хочет совершать э, хочет совершать хадж, очевидно. Он сказал, из Вихулейфа. Вихулейфа это место чуть подальше от Медины. Ну, не чуть подальше, то есть дальше от Медины не в Медине. он говорит: "От Зухулейфа, откуда сделай ихрам посланник Саухали. Это человек сказал: "Я хочу сделать ихрам от мечети, от мечети типа посланника Сказал ему Малик: "Не делай этого". Он сказал: "Я хочу сделать ихрам от могилы посланника Саухали. От его места". Он сказал: "Не делай этого, я боюсь в отношении тебя фитны" человек сказал какая фитна в этом это всего лишь несколько миль которые я добавлю какая проблема в этом и Мамалик что ему ответил? он сказал какая же фитна может быть еще ужаснее чем если ты будешь считать или видеть что ты нашел какую то привилегию которую не проявил недостаточность или не сделал Ее посланник Салхарих Саулхараихусану. То есть ты сделал или ты хочешь делать то, что ты считаешь правильным и хорошим, в то время как посланник Салхарих Хасану не сделал этого. Поистине я слышал Всевышнего Аллаха, который сказал, пускай остерегаются те, которые противоречат его приказам, чтобы их не постигла фитна и не постигло их мучительное наказание. И сказал Имам и Магла, ты видишь, что имам Малик боялся за Него, боялся фитны в отношении Него в храме с, хорош, с, с хорошего места он хотел сделать храм с хорошего места э, меч, мечети Аллаха его посланника он хотел сделать не откуда это непонятно он хотел сделать храм с одного из, из лучших мест на земле это мечеть посланника Аллаху и также он хотел это сделать как он сказал со стороны могилы послания касалохалихуса однако это дальше немного от миката от миката положенных границ откуда изначально надо делать э, входить в вихрам и вот эта вот добавка в усталости всего лишь то есть он хотел когда человек заходит в вихрам известно, ему становятся запрещены определенные вещи он хотел, он готов был принять вот эту вот усталость желая этим довольство Аллаха и его посланника однако имам Малик разъяснил ему, что то, что он посчитал легким или незначительным как он же сказал, что не, несколько миль всего лишь какая проблема то по причине этого Имам Малик боялся за него фитну в этой жизни и мучительное наказание в следующей и аргументировал этим аятом и все то, что будет подобно вот этому положению будет входить у Имамалика в этот смысл поэтому, как мы видим И Мамалик, как аргументировал, это опять же аргументировал сумный. Также в одной из серьезных фундаментальных книг, которая называется Аль-Баян от Тахсиль и Ибн Ружда, которая включается также книга, которая называется Утейбия. Мухаммеда Аль-Утейб Аль куртуби который умер в 255 году который задает вопросы э, не задает вопросы, он передает от э, передает от э, то есть от от Ибн Касима, одного из учеников إمام مالك الرحيم هو قال ابن قاسم قال المالك في قوم يجتمعون جميعا فيقرون في سورة الواحدة مثلما يفعل أهل الإسكندرية فقاري هذلك وانكران يكون من فعل الناس قال محمد بن رشد إنما قاريه لأنه أمر مبتدع ليس من فعل السلف ولانهم يبتغون به الالحان وتحسين الأسواة bi muwafaqati ba'dihim ba'dan wa ziyadati ba'dihim fi sawti ba'd 'ala nahwi ma yuf'alu fil ghina fa huwa al makruh fi dhalika baynan wa wallahu a'lam wa mada fi hadha al ma'na ana tawajjah li ukhar otro proshenye mamalik a lyudya kotorye sobirayutsya vmeste i chitayut odna dnu suru chitayut odnu suru v odin golos Как это делают люди из Кандарии, и отрицал это. Не был доволен. Это Малик. Има Малик рахимула. И Мухаммед Ибн Рушд объясняет смысл порицания имам Малика рахимула, этого положения. Он сказал, что он. Поистине он порицал это, потому что это нововведение. И это не действие салев. Почему? Потому что это нововведение это не действие салев. Почему? Потому что они э, вот этим чтением. Стремятся э, ляхна ляхн, это музыкальность, да? они э, украшают свои голоса и украшение голос, голос, голосов своих так, чтобы это соответствовали, чтобы их голоса соответствовали друг другу. Также добавка к голосу другого, то есть они же все в один голос читают, и один что-то добавляет, какие-то ноты и так далее. Подобно, как это делается в музыке. И здесь то же самое. Разве посланник не говорил, чтобы украшать голоса чтобы украшать Коран голосами? И в общем, разве нет побуждения чтения Корана? Однако в такой форме не пришел от и не пришел от посланника и поэтому Мамалик Малик сказал, что это беда Также это первый том 298 страница Еще раз называю книгу аль баяну тахсиль بروس سؤال عن قراءة في المسجد فقال لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شيء أحدث ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أول ولها والقرآن حسن وقال محمد بن رشد يريد أن الالتزام قراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات أو على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك أنه السنة مثل ما يفعل بجامعة القرطبة Ithra sarati sobh fara bida a. A a fil li же самое, тот же вопрос спрошен был Imam Malik Rahim Ahuwa ma Корana в мечети то есть в такой форме как уже предшествовал и сказал, что Это не было старым делом. имеется в виду, что на этом не были целев. Однако это нововведение и не придет кто-то из последних в этой общине, то есть более позже, которые пришли, с более правильным, чем то, на чем были люди первой этой этой общине и сказал, что а Коран сам по себе хасам, что касается Корана. Она, она, Он сам по себе. Хорошее дело. И сказал Мухаммед Ибн Руд в объяснении этих слов. Имам Малик имеет в виду то, что э, обязательство, не то, что обязательство, а вот постоянство, да, чтение в мечети после намаза, из намазов в определенной какой-то форме, так что это становится как сунна. Сунна это что? Постоянное какое-то действие, следование. Так же, как это делается в мечети Куртуба после намаза утреннего намаза он посчитал имам Мамалик что это беда что же касается чтения Корана не в такой форме то нет проблем это делать в мечети и нет основания для нежелательности значит опять мы увидели что имам Мамалик Рахимуллах строит свое положение на чем на том что то как пришло поклонение в шариате то надо на этом и остановиться если пришел в обобщенной форме то это тоже делается в обобщенной форме если же не пришло в какой то конкретной форме то это значит будет беда и это тоже первый том 242 страница тот же самый вопрос был спрошен имам Малику о изучении Корана то есть в такой форме чтения после намаза утреннего намаза люди собираются и собираются они читать это в один голос и сказал Ответил Малик, что имам Малик порицал это и запретил это, и посчитал, что это нововведение. И тот же книга, 18 страница, второй том. И здесь мы остановимся, иншаллах, и нас на следующей лекции продолжим читать слова ученых в этом вопросе. Супанакал Мабихамдик на Шадуля алейкула. Астаферкатубалик.